Глава 4. Медицинские методы. От пересадки органов до ЭКО. Пересадка органов и кровеносных сосудов. Алексис Карель. Если встанет вопрос, назовите открытие, которое краеугольным камнем легло в основу здания всей современной трансплантологии и сердечно-сосудистой хирургии, то ответ, несомненно, будет «поставь». работа биолога и хирурга Марии Йозефа Аугуста Карреля Биллиарда, Нобелевского лауреата из французского Леона. Алексис Каррель открыл способ сшивания поврежденных кровеносных сосудов так, чтобы обеспечить беспрепятственный кровоток в месте шва и одновременно предотвратить послеоперационное кровотечение, тромбозы, вторичные рубцовые изменения и сужение сосуда. Это открытие сделало возможной реконструкцию сосудов, Когда повреждённый участок сосуда удаляется и заменяется другим, здоровым. Каррель разработал способы консервации и хранения в течение нескольких суток участков кровеносных сосудов, артерий, вен и органов, подготовленных для пересадки. Свой путь к Нобелевскому открытию Каррель начал с экспериментальной работы. Он удачно пересаживал целые органы животных: долю щитовидной железы, яичники, селезёнку, почку, обе почки. а однажды даже удачно пересадил собаке лапу. Тем самым ученый доказал, что пересаженные органы могут приживаться и выполнять свои функции. Нобелевская премия Алексису Карелю была присуждена в 1912 году в знак признания его работы по сосудистому шву и трансплантации кровеносных сосудов и органов. Эта аутотрансплантация сосудов стала основой многочисленных высокотехнологичных операций, которые делают и в настоящее время. Например, при проведении операции коронарного шунтирования повреждённую коронарную артерию заменяют полноценной веней, взятой с ноги того же пациента. Результаты открытий Кареля были использованы при разработке аппаратов искусственного дыхания и кровообращения. Они легли в основу современной сосудистой хирургии. Операции на сосудах вошли в широкую практику после 1940-х годов, когда стали доступны антибиотики и антикоагулянты. Трансплантация же органов от одного человека к другому стала возможной после открытия средства, которое предупреждает отторжение пересаженного органа. До открытия метода Корреля в течение долгого времени велись поиски способа, как закрыть рану в стенке кровеносного сосуда, не прерывая кровообращение в конечности и, соответственно, не провоцируя риска последующей гангрены и ампутации. Если сосуд был разрезан в результате травмы или ранения, необходимо было быстро соединить его края, чтобы восстановить кровообращение. Чаще всего в таких случаях накладывали швы, но использовали также трубочки из кости или из рассасывающего металла, серебра или золота. Эти трубочки помещали в повреждённую артерию или же наоборот, артерия была помещена в них. Однако эти и другие процедуры давали нестабильные результаты. Коррель стал первым, кто изобрел надежный метод сшивания сосудов. Этот французский хирург накладывал на разорванный сосуд три фиксирующих стежка на равном расстоянии. Это превращало крайне неудобное для сшивания круглое отверстие сосуда в треугольное. Затем Алексис Коррель легко сшивал края сосудов обычными хирургическими круглыми иглами, просто очень тонкими. В них были продеты шелковые нити. Одной из главных проблем при работе с сосудами было образование тромбов. Чтобы избежать её, Карель покрывал инструменты и нитки парафином. Надо сказать, что отец Кареля занимался производством шёлка, а маленький Алексис с детства учился вышивать шёлковыми нитями и весьма преуспел в этом. Так довольно странное для мальчика умение привело его в 1902 году к первым научным публикациям на тему замены и реконструкции повреждённых сосудов, а затем и к удачным экспериментам по трансплантации, которые потрясли мир. Метод Корреля оказался надежным и эффективным, поскольку он защищал от послеоперационных кровотечений. А самое главное, в месте шва не образовывался стеноз, то есть сужение сосуда, которое обычно приводит к частичному или полному нарушению его проходимости. Завершив обучение во Франции, Коррель переехал в Канаду, намереваясь заняться животноводством. Однако он так и не успел поменять профессию и стать фермером. Потому что его пригласили на кафедру физиологии Чикагского университета на должность ассистента. Здесь, с 1904 по 1906 годы, он усовершенствовал свою хирургическую технику и провёл первые операции по трансплантации органов. Они стали возможны благодаря разработанному им методу сшивания сосудов. И, конечно же, благодаря наработанному мастерству. В Чикаго, а затем и в Институте Рокфеллера в Нью-Йорке. Карель продолжал совершенствовать свой метод не только на крупных, но и на самых мелких сосудах. Ему удалось заменить участок артерии отрезком вены такой же длины. Он восстанавливал отверстие в стенке сосуда животного тканями из другого сосуда, кусочками склеры, а также сосудами, взятыми у других животных, и даже трубочкой из обычной резины. Результаты оказались удовлетворительными и через месяцы и даже спустя несколько лет Чтобы всегда иметь под рукой материал для замены участка сосуда, Корель экспериментировал с их сохранением. Держал в холодильнике в физиологическом растворе соли и в растворе локо, то есть в вазелине на льду. Даже через несколько месяцев ткани оставались в идеальном состоянии. Если же сосуд стерилизовали, например, кипячением или консервировали формалином или любым другим методом, он становился непригодным для трансплантации. Найдя оптимальные условия для хранения трансплантационного материала, Карель смог проделать свои знаменитые эксперименты. Пересадить от одного животного другому половину щитовидной железы, селезёнку, яичники, почки, и они продолжали функционировать. В 9 из 14 случаев, когда почки были вырезаны, промыты струёй воды, а затем снова вшиты, животные жили в течение длительного времени после операции. Собака, которой удалили обе почки и трансплантировали одну чужую, через два с половиной года умерла. Но причиной смерти стало кишечное заболевание, никак не связанное с этой операцией. Что касается трансплантированной почки, то при обследовании она оказалась нормальной. Карель, не принявший в свое время гражданство ни Канады, ни США, в 1941 году был отозван из США во Францию в связи с началом Второй мировой войны. Он служил в медицинских частях французской армии и использовал свой метод сшивания сосудов при лечении раненных солдат. Надо сказать, что на этом этапе биография Марии Йозефа Аугуста Карреля Бильярда не совсем однозначна. Во время войны он не отказывался сотрудничать с нацистами, и это у многих вызывает противоречивые чувства. Например, не так давно улица, названная в честь учёного, была переименована, что касается его имени. Тонн оспаминается всё реже, в отличие от его открытия, которым пользуются все современные трансплантологи. Один из известных опытов в Карелии культивирования живых тканей в лабораторных условиях имеет непосредственное отношение к теме продления жизни. Карельск с коллегами брал кусочек соединительной ткани сердца куриного эмбриона и помещал в питательную среду. Клетки продолжали жить и размножаться всё то время, пока им обновляли питательную среду. Культивирование клеток привлекло всеобщий интерес. В результате линию клеток соединительной ткани поддерживали в течение 24 лет. Культура пережила самого учёного. В этом эксперименте явно был нарушен предел Хейфлика. Кроме того, это происходило с делением нормальных, незлокачественных клеток. Однако позже была указана некорректность этого эксперимента. Оказывается, при обновлении питательной среды В ней оказывались молодые клетки соединительной ткани сердца куриного эмбриона. За счёт них культура постоянно обновлялась. Так была восстановлена незыблемость предела Хейфлика. Электрокардиография. Что скрывает сердце? Виллем Эйнтховен. В последние 100 лет электрокардиограмма, ЭКГ, стала рутинной процедурой. Её можно сделать в любой районной поликлинике. При этом ЭКГ совершенно безопасно и очень информативно. Этим мы обязаны нидерландскому физиологу Виллему Эйнховену. Ещё в 1880 году было замечено, что при сокращении сердца на поверхности тела возникают слабые электрические токи. Так родилась электрофизиология наука об электрических явлениях, возникающих в процессе жизнедеятельности организма. Через 7 лет физиологи обнаружили, что изменения потенциалов в сокращении сердца можно записать с помощью электродов, наложенных на поверхность тела. Токи отмечались с помощью прибора, ртутный столбик которого реагировал на электрическое поле. При этом записывалась ещё очень допотопная и несовершенная ЭКГ. Когда Виллем Эндховен ещё учился в Утрехтском университете на врача-физиолога, он зарекомендовал себя как весьма разносторонний человек. Он был талантливым спортсменом, возглавлял союзы гимнастов и фехтовальщиков и основал в Утрехте студенческий клуб по гребле. Получив во время спортивных занятий травму лучезапясного сустава, он внимательно наблюдал за течением процесса, а потом опубликовал научную работу о функции локтевого и плечевого суставов, основанную на этих наблюдениях. Одно время Эйнтхомен увлекался офтальмологией, изучал физические свойства света и их влияние на мышцы глаза. Он накопил большой опыт в разработке самых совершенных для своего времени приборов, позволявших делать количественную оценку физиологических процессов. Начав заниматься КГ, Эйнховен подолгу проводил математические расчёты, чтобы получить точные данные, основываясь на показаниях несовершенного ещё прибора. Чтобы минимизировать эти вычисления или совсем их избежать, Виллем решил создать устройство, с помощью которого можно было бы сразу записывать небольшие колебания электрических потенциалов. Через 6 лет молодой учёный сконструировал струнный гальванометр, состоявший из кварцевой проволоки, которая удерживалась под напряжением в магнитном поле. Проволока была настолько тонкой и лёгкой, что колебалась под воздействием воздуха и мгновенно реагировала на любые изменения электрического поля. Когда по проволоке проходил ток, она в зависимости от его силы отклонялась больше или меньше. Перемещения проволоки фотографировались на движущейся ленте. После того, как Эндховен убедился в надёжности измерений прибора и тщательно проанализировал его физические характеристики, он в 1909 году опубликовал его первое подробное описание. Интерес к струнному гальванометру распространился очень быстро. Его признала и научная медицинская общественность, и практикующие врачи. Сразу несколько известных фирм по производству медицинского оборудования стали поставлять струнные гальванометры в больницы. Одним из первых результатов использования прибора стала демонстрация того, что у каждого человека есть своя индивидуальная ЭКГ. Но при этом электрокардиограммы всех людей в основном сходны. Этот факт очень важен, ведь сердечно-сосудистые заболевания разных людей достаточно характерно проявляют себя в электрокардиограмме. ЭКГ, записанная сердце человека, состоит из нескольких зубцов и комплекса колебаний, которым Виллем Эйнтховен дал название P QRS и T. Они употребляются до сих пор. Небольшой зубец P отражает электрическую активность предсердий, а быстрый, высокоамплитудный комплекс QRS и медленный зубец T электрическую активность желудочков. Учёные установил также три точки на теле, куда следует накладывать электроды. Эти точки называют отведениями. На правой и левой руках отведение 1, на правой руке и левой ноге 2. а на левой руке и левой ноге 3. Три отведения образуют равносторонний треугольник. Эйнтховен обнаружил, что сумма потенциалов в отведениях 1 и 3 равна потенциалу в отведении 2. Он снял множество ЭКГ у здоровых людей и у тех, кто страдал нарушениями ритма сердца, и показал, как аритмия связана с сердечными тонами. Стронный гальванометр Виллема Эйнтховена произвёл настоящую революцию в изучении заболеваний сердца. С помощью этого прибора врачи получили возможность точно регистрировать электрическую активность сердца и стали использовать её для неинвазивной, то есть без проникновения внутрь тела, диагностики заболеваний сердца и для мониторинга эффективности лечения. Своё изобретение Энтховен сделал в 1903 году. За него и за последующие исследования в 1924 году ему была присуждена Нобелевская премия за открытие механизма электрокардиограммы. Сегодня простота, доступность и безвредность электрокардиографического исследования могут сыграть с нами злую шутку. Дело в том, что при отсутствии явной патологии сердца интерпретировать результаты ЭКГ может только квалифицированный врач-терапевт или кардиолог. В противном случае некоторые индивидуальные особенности ЭКГ, не требующие никакого лечения, могут тем не менее привести к каскаду дальнейших ненужных обследований. Поэтому врачи доказательной медицины предупреждают: Если сердце не беспокоит, делать ЭКГ без показаний на всякий случай не следует. Катетеризация сердца. Вернер Форсман, Андре Курнан, Дикинсон Ричардс. Сердце чуть ли не самый трудолюбивый орган нашего организма. Его незаменимость и важное значение для здоровья и долгой качественной жизни доказывает, например, тот факт, что до недавнего времени на первом месте среди причин смертности во всём мире стояли сердечно-сосудистые заболевания. За последние несколько лет ситуация изменилась, потому что на борьбу с этими заболеваниями были брошены огромные силы. У истоков этой борьбы стояли Вернер Форсман, Дикинсон Ричардс и Андре Курнан. В 1956 году за открытия, касающиеся катетеризации сердца и патологических изменений в системе кровообращения, им была присуждена Нобелевская премия. Открытие началось с эксперимента молодого немецкого врача Вернера Теодора Отто Форсмана. До 1929 года считалось, что введение катетера в сердце вызовет его остановку. Поэтому экспериментов в этой области проводилось очень мало, и ставились они в основном на кадаврах, то есть трупах. Вернер решил доказать безопасность этого метода. В Берсвальдской хирургической клинике недалеко от Берлина Он провёл серию экспериментов, чтобы с помощью катетеризации изучить анатомические и функциональные особенности человеческого сердца при его заболеваниях. В качестве подопытного выступал сам Форсман. Он уговорил одного из сотрудников клиники помочь провести эту процедуру. Тот ввёл трубку длиной примерно 65 см и диаметром 1 мм в локтевую вену Форсмана. Но когда начал продвигать катетер к сердцу, испугался за жизнь Вернера и прекратил опыт. Однако учёный не сдался. Через неделю он повторил попытку катетеризации собственного сердца уже с помощью одной только медсестры. Проведя местное обезболивание, Форсман сделал на руке разрез, обнажил вену, ввёл в неё катетер и стал продвигать его, пока тот не вошёл в правое предсердие. Процедура проходила под контролем рентгена, и роль медсестры заключалась в том, что она держала перед экраном рентгеновского аппарата зеркало, повернув его к форсмену, чтобы он видел движение катетера. Опыт завершился, когда учёный убедился, что кончик трубки достиг сердца. Впоследствии Вернер проделал ещё 9 аналогичных катетеризаций. В двух случаях он вводил в кровь контрастное вещество, что позволило ему сделать детальные рентгеновские снимки сердца. Впоследствии Эти снимки подтвердили открытие учёного. Итак, рискованным экспериментом на самом себе Вернер Форсман показал, что возможно прямое измерение давления в правом желудочке при помощи введения катетера через локтевую вену. Это открытие имело огромное значение для изучения патологических изменений в системе кровообращения, которые практически не могли быть воспроизведены в экспериментах на животных. Это также открыло возможности для рентгенологического исследования правой стороны сердца и лёгочных сосудов с помощью введения в эти органы контрастных веществ. Что произошло в жизни Вернера Форсмана после того, как он сообщил о результатах своих исследований на 25-й конференции Германского хирургического общества в апреле 1931 года? Услышал ли он аплодисменты? Получил ли заслуженное признание? А может, ему предложили продолжить эксперименты? дали дополнительное финансирование и престижную должность в Эберсвальдской клинике? Нет, авторитеты немецкой медицины не оценили важность открытия Вернера. Спустя год один из основоположников немецкой таракальной хирургии Фердинанд Зауэрбрух принял молодого ученого на работу в берлинскую больницу Шарите. Но тут одна из газет опубликовала сенсационное сообщение о тех самых опытах в Эберсвальдской клинике, На Форсмена обрушился шквал критики со стороны коллег, а Зауэрбрух назвал его шарлатаном и уволил. Ни в Германии, ни вообще в Европе Вернер не нашёл поддержки и понимания медицинского сообщества. Учёный был настолько подавлен случившимся, что решил не продолжать исследований. Примерно в это же время в Нью-Йорке физиолог Андре Курнан и кардиолог Дикинсон Ричардс проводили измерения параметров кровообращения в различных патологических условиях. После опыта эксперименте Форсмана они решили разработать аналогичный метод для измерения давления крови в полостях сердца и лёгочного кровотока. В 1930 году они начали серию экспериментов, направленных на развитие метода катетеризации сердца, предложенного Форсманом, и к 1936 году осуществили эту манипуляцию на собаках и шимпанзе в кардиопульмонологической лаборатории в Бельвью. Учёным надо было решить две проблемы. С одной стороны, катетер должен был быть достаточно жёстким, чтобы точно передавать пульсовое давление через столб жидкости высотой 122 см. А с другой достаточно подвижным, чтобы безопасно продвигаться по сосудам и полостям сердца, не повреждая их. Первые катетеры с внутренним диаметром чуть больше миллиметра были сделаны из ткани, пропитанной пластиком. Катетер заполнялся физиологическим раствором, А его наружный конец прикреплялся к манометру, прибору, используемому для измерения кровяного давления. Прошло ещё 5 лет, и в 1941 году Курнант с Ричардсом и коллегами произвёл первую со времен эксперимента Форсмана катетеризацию сердца. Они обнаружили, что катетеры можно оставлять в кровеносном русле до 7 часов, и при этом не образуются тромбы, не появляются другие проблемы. Тем самым была подтверждена относительная безопасность процедуры. Катетеризация позволяла измерять содержание кислорода, углекислого газа и сердечный выброс объём крови, выбрасываемый каждым желудочком за определённое время. Кроме того, исследователи получили возможность измерять общий объём крови, а также кровяное давление в правом предсердии, правом желудочке и лёгочной артерии. Такая информация позволила врачам рассчитывать скорость лёгочного кровотока. В метод Форсмана было внесено несколько незначительных улучшений. Но главным во всей этой истории было то, что солидная исследовательская группа, работавшая в уважаемой клинике, признала открытие немецкого учёного. В 1941 году Курнан, Ричардс и их команда опубликовали отчёт о катетеризации сердца человека, и метод начал своё триумфальное шествие в мире клинической медицины. Впрочем, ещё в конце 1940-х Катетеризацию сердца уже использовали в нескольких академических медицинских центрах США. Во время Второй мировой войны катетеризация сердца помогла решить серьёзную проблему вторичного раневого шока. Так называется состояние, когда через несколько часов после тяжёлой травмы у раненого вдруг проявляется недостаток кровообращения. Курнан, Ричардс и их коллеги Показали, что его причина значительное уменьшение минутного объёма вследствие уменьшения возврата крови к сердцу. Это может в свою очередь быть результатом кровопотери или недостаточного сокращения гладких мышц в стенках кровеносных сосудов. Открытие позволило уточнить методы лечения раневого шока. С помощью катетеризации сердца было установлено, что для его лечения надо использовать переливание цельной крови, а не плазмы, как думали ранее. Это помогло сохранить множество жизней. В мирное время стали исследовать хронические заболевания сердца и лёгких. Дыхание и кровообращение тесно связаны. Уменьшение кровотока может привести к усилению дыхания, а патологические изменения в дыхательной системе оказывают влияние на сердце. Например, при некоторых хронических заболеваниях лёгких увеличивается правый желудочек. Курнан пошёл ещё дальше, в использовании метода катетеризации сердца. причём в буквальном смысле слова. Для исследования лёгких он провёл катетер через правое предсердие и желудочек в лёгочную артерию, по которой кровь из сердца поступает в лёгкие. В результате впервые было произведено прямое измерение давления в лёгочной артерии и сделано заключение о взаимосвязи между содержанием кислорода в крови и давлением крови в лёгочной артерии. Стало ясно, что определённые хронические заболевания лёгких, например, эмфизема приводят к недостатку кислорода в организме гипоксии, и вызывают высокое давление крови в малом круге кровообращения. При этом после экспериментального исследования нескольких возможных механизмов было выявлено, что мелкие артериолы малого круга кровообращения реагируют непосредственно на содержание кислорода в крови. При низком содержании кислорода мышцы стенок этих артерий сокращаются, и давление крови увеличивается. Сегодня катетеризация сердца позволяет проводить многие важные процедуры: ангиографию, эндомиокардиальную биопсию, внутрисосудистое УЗИ, измерение сердечного выброса, оценку миокардиального метаболизма. Также с помощью катетеризации можно изучить состояние шунтов. Разработка метода катетеризации сердца потребовала от исследователей максимальной самоотдачи, но окупилась сполна. Врачи всего мира получили надёжный инструмент диагностики. огромного количества болезней и возможность излечить миллионы людей. Как усмирить иммунитет при трансплантации органов? Джозеф Мюрай, Эдвард Томас. В 21 веке для человеческого организма можно подобрать большое количество запчастей. Пожалуй, только мозг стоит особняком, и до его замены ещё далеко. Но вообще сегодня в мире в массовом количестве производят пересадку почти всего. сердца, почек, печени, поджелудочной железы, лёгких, матки, костного мозга. В некоторых европейских странах замена коленных суставов после 70 лет стала настолько рутинной процедурой, что входит в обязательную медицинскую страховую программу. На подходе бионические протезы рук, глаз и других органов. Но так было не всегда, и люди с повреждённым органом умирали, потому что все попытки пересадки здоровых органов кончались неудачей. В начале 20 века, желая спасти пациентов с заболеванием почек, врачи неоднократно проводили эксперименты по пересадке этих органов от свиней, овец и коз. Попытки, однако, были безуспешными. В 1902 году прошла операция по пересадке почки от одного человека другому, но и она оказалась неудачной. Очень скоро выяснилось, что пересадить органы и ткани человеку всё же можно, но только при условии тщательного подбора донора. В 1912 году французский хирург Алексис Каррель получил Нобелевскую премию за открытие по трансплантации кровеносных сосудов и органов одного и того же человека. Этот ученый пришел к выводу, что существует некая биологическая сила, которая препятствует трансплантации органов и тканей от одного человека другому и с пессимизмом смотрел на перспективы подобной пересадки с терапевтической целью. Через 50 лет, когда английский биолог Питер Медовар показал, что эта биологическая сила связана с системой иммунной защиты, и стал Нобелевским лауреатом 1960 года. Выводы Кореля подтвердились. Прошло ещё 30 лет, прежде чем были открыты механизмы, препятствующие пересадке органов, и разработаны методы, преодолевающие иммунные барьеры. Трансплантология стала обычным методом лечения болезней и состояний, которые прежде заканчивались для пациентов неминуемой мучительной смертью. Американские трансплантологи Джозеф Мюррей и Эдвард Томас получили Нобелевскую премию 1990 года за открытие, касающееся трансплантации клеток и органов при лечении болезней. Об этих открытиях мы сейчас и расскажем. Сегодня трансплантация органов – это метод хирургического лечения. Органы, изъятые у живого или умершего донора, быстро подготавливают к пересадке, удаляют иммунологически активные клетки. Затем, путём хирургической операции, орган помещают в тело реципиента, получателя, все крупные сосуды и нервы аккуратно соединяют. После этого следуют два важных этапа: сначала предотвращают реакцию иммунологического отторжения, а затем стимулируют орган к выполнению своей функции на новом месте. Джозеф Мюрай был первым врачом, успешно пересадившим почку от одного человека другому. Но задолго до этого он разработал хирургическую методику трансплантации почки у собак и показал, что почка, пересаженная от одной собаки к другой, может успешно функционировать. После этого он продемонстрировал, что это может быть сделано и между людьми, которые генетически не идентичны друг другу. Он стал инициатором трансплантации почек, полученных от умерших людей, и спас многих пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности. Предпосылкой для этого стала оптимальная иммуносупрессия, то есть подавление иммунного ответа организма против донорского органа. Теперь ежегодно в мире проводят около 20 тысяч трансплантаций почек, а выживаемость трансплантата составляет около 80% и постоянно повышается. Сотни тысяч пациентов получили новую и более качественную жизнь. Путь к этому результату был долгим. В 1950-е и 1960-е годы были сделаны фундаментальные открытия. Французский иммунолог Жан Досе обнаружил трансплантационные антигены HLA или human leukocyte antigens определённые молекулы на поверхности клеток трансплантированных органов которые распознаются иммунной защитой реципиента как чужеродные и иммунологически активные в результате организм пытается избавиться от трансплантата что может привести к смерти эта реакция называется трансплантат против хозяина необходимо было разработать средства для её подавления чтобы сделать возможной трансплантацию органов и клеток. Первую успешную пересадку почки сделал в декабре 1954 года Джозеф Мюрай, а его пациентами были гомозиготные близнецы Ричард и Рональд Херики. Незадолго до операции Мюрай попросил полицейских задокументировать отпечатки пальцев братьев Херик. Так журналисты, которые легально имели доступ к полицейским записям Узнали о готовящейся пересадке и буквально набросились на сенсационную тему. Ричард Херик, страдавший почечной недостаточностью, спокойно отнёсся к кучечке информации и не жаловался на внимание со стороны СМИ. Тем более, что операция прошла отлично, и новая почка нормально функционировала. После выздоровления Ричард женился на медсестре, которая ухаживала за ним в госпитале. Стал отцом двоих детей и счастливо прожил в браке 8 лет. Умер он от инфаркта. Позже Джозеф Мюрай сделал несколько других успешных пересадок органов между идентичными близнецами. Очевидная проблема спасения пациентов с неизлечимым повреждением почек была в том, что у большинства из них не до близнецов. Поэтому надо было разработать механизм, препятствовавший реакции трансплантат против хозяина, и подыскивать подходящих доноров. Джозеф Мюрай даже использовал общее облучение тел в попытках предотвратить отторжение трансплантированных органов. Примерно в то же время фармаколог Джордж Хитчинс и биохимик Гертруда Элайен из США обнаружили первый цитотоксический препарат, уменьшавший реакцию отторжения азатиоприн. Благодаря этому препарату стала возможной первая успешная трансплантация почки между родственниками, которые не были идентичными близнецами, а также первая трансплантация с использованием почек умерших. Лучшие результаты были получены при выборе доноров, которые соответствовали трансплантационным антигенам пациента. Дональду Томасу удалось уменьшить реакцию трансплантата против хозяина с помощью цитотоксического лекарственного препарата метотрексата. Вскоре он описал идеального донора. Это не обязательно близнец, но, как правило, родной брат с похожим набором трансплантационных антигенов. Используя материал такого донора, можно лечить лейкемию. В быту её ещё называют раком крови. Некоторые наследственные нарушения костного мозга и тяжелые расстройства крови, апластическую анемию и талассемию. Таким образом, был открыт путь для трансплантации клеток костного мозга. Более 10 тысяч пациентов были излечены или получили нормальную жизнь без болезненных симптомов с помощью трансплантации костного мозга, которая не требует хирургического вмешательства. Донорские клетки аспирируют, выкачивают чаще всего из гребня подвздошной кости. Иммунный ответ реципиента инактивируют общим облучением тела или цитотоксическими препаратами. Аспирированные клетки вводятся как при переливании крови. Стволовые клетки репопулируют, то есть заселяют в костный мозг реципиента и начинают продуцировать клетки крови. Иммуносупрессивное лечение проводят в течение нескольких месяцев для предотвращения или уменьшения реакции трансплантат против хозяина. Иммологически активные донорские клетки в конце концов становятся толерантными, после чего лечение обычно прекращается. Ежегодно в мире проводят несколько тысяч трансплантаций костного мозга. Это спасает десятки тысяч людей с лейкозом и другими тяжёлыми заболеваниями. В мире ежегодно осуществляется 100 800 пересадок цельных органов – почек, печени, сердца, легких и поджелудочной железы. Из них 5 400 пересадок сердца, 3400 пересадок легких, 20 200 пересадок печени, 69 400 пересадок почек. В последнее время широкое распространение получила процедура аутологичной трансплантации костного мозга. Она заключается в том, что клетки у человека забирают, а через какое-то время обратно ему же подсаживают. Это связано с широко распространённой сетиропией онкозаболеваний. Для лечения некоторых видов рака применяют чрезвычайно высокие дозы ионизирующего облучения или цитотоксические препараты, что может привести к летальному повреждению костного мозга пациента. Но при аутологичной трансплантации клетки костного мозга Берут у пациента до начала интенсивного лечения. После его окончания пациент спасается реинфузией собственных клеток. Ядерная физика на медицинской службе. Пол Лоттербур, Питер Менсфилд. Всем известно, что человеческое тело примерно на 2/3 состоит из воды, но лишь немногие знают, что именно на этом основано действие магнитно-резонансной томографии МРТ. Дело в том, что содержание воды в конкретной ткани или органе варьирует, а в процессе многих заболеваний количество жидкости в том или ином месте меняется весьма значительно. Именно такие изменения и фиксирует магнитно-резонансное изображение. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Так вот, ядра атомов водорода при определённых обстоятельствах могут превращаться в микроскопический компас. Когда материя, содержащая воду, подвергается воздействию сильного магнитного поля, ядра атомов водорода упорядочиваются, как по команде "смирно". Под воздействием импульсов радиоволн энергия ядер меняется, переходят на другой уровень. А после такого воздействия ядра испускают резонансные волны, возвращаясь на прежний энергетический уровень. Небольшие различия в этих волнах, испускаемых ядрами атомов водорода, легко фиксируются После серьёзной компьютерной обработки можно построить трёхмерное изображение исследуемого образца. Оно будет отражать структуру ткани, в том числе содержание воды в разных её участках. Таким образом, можно получить подробную картину состояния определённых органов. А поскольку итоговый сигнал получается цифровым, легко зафиксировать результаты обследования. О возможности исследований с помощью ядерного магнитного резонанса было известно с середины 20 века. Но эффективно использовать это явление в медицинских целях удалось только в 1970-х годах. Американец Пол Лоттербур обнаружил, что усиление или наоборот ослабление магнитного поля в заранее известных направлениях позволяет создать двумерное изображение структур, визуализировать которые другими методами невозможно. Англичанин Питер Менсфилд использовал разницу магнитных полей в противоположных направлениях Для того, чтобы более точно определить различия в резонансных волнах, испускаемых ядрами. Он показал, как обнаруженные сигналы можно быстро и эффективно проанализировать и преобразовать в изображение. Это было важным шагом на пути к применимому методу. Именно поэтому в 2003 году оба учёных были удостоены Нобелевской премии за открытие, касающееся метода магнитно-резонансной томографии. Сразу после разработки и доработки магнитно-резонансная томография стала применяться на практике в больницах и госпиталях. Уже в начале 1980-х годов врачи стали осваивать первые серийные установки, а к началу 21 века в распоряжении медицинских работников были десятки тысяч аппаратов, совершавших миллионы обследований в год. Большим преимуществом МРТ стало то, что она, по имеющимся на сегодня данным, совершенно безвредна. В отличие от компьютерной томографии или классического рентгеновского аппарата, МРТ не использует ионизирующее излучение, которое в определённых дозах представляет серьёзную опасность для человека. Некоторые ограничения всё же есть. Например, из-за того, что в аппаратах используется сильное магнитное поле, метод не применим для исследования людей с вживлённым кардиостимулятором, с несъёмными протезами, содержащими некоторые виды металлов, и даже с татуировками. В некоторых из них используется краска с содержанием металлов, и в сильном магнитном поле нательный рисунок может создать ожог или поплыть. Также использование техники требует определённой осторожности. В кабинете с аппаратом не должно быть металлических предметов, или они должны быть очень хорошо зафиксированы, ведь основа аппарата очень мощный магнит. Сегодня МРТ используют для изучения почти всех органов. Метод особенно ценен для детального изображения мозга. головного или спинного. А почти все нарушения этого органа приводят к изменению содержания воды в определённых участках. Иногда даже 1%-ное отклонение от нормы достаточно, чтобы обнаружить патологические изменения. А с этой задачей МРТ справляется легко. Исследование при помощи магнитно-резонансного томографа отлично подходит для диагностики рассеянного склероза и для наблюдения за ходом этого заболевания. Рассеянный склероз характеризует местное воспаление в спинном и головном мозге. На МРТ снимках можно увидеть, где локализуется воспаление и насколько оно интенсивно. Предоперационная диагностика ещё одна область применения МРТ. С её помощью можно получить трёхмерные изображения и таким образом точно определить место поражения и, соответственно, масштаб будущего хирургического вмешательства. Такая информация очень помогает врачам. В некоторых микрохирургических операциях на головном мозге хирург может работать практически вслепую, руководствуясь только данными МРТ. Детализация изображений достаточна для того, чтобы точно размещать электроды в центральных областях мозга для лечения сильной боли или двигательных расстройств при болезни Паркинсона. МРТ обследование очень важно в диагностике, лечении и последующем наблюдении онкологических заболеваний. Изображения могут точно выявить границы опухоли, а это способствует более точному хирургическому или лучевому лечению. Перед хирургическим вмешательством важно знать, метастазировал ли первичный очаг опухоли в соседние ткани. МРТ может отличать нормальные ткани от опухолевых гораздо точнее, чем другие методы, и тем самым увеличивает шансы операции на успех. Применяется эта возможность и для уточнения стадии заболевания. Раньше для обследования пациентов часто применяли инвазивные методы. Их спектр широк: от инъекций до операций. В некоторых случаях такое обследование может привести к серьёзным осложнениям. МРТ часто заменяет инвазивные методы и тем самым уменьшает дискомфорт или даже страдания пациентов. Яркий пример исследование поджелудочной железы и желчных протоков с инъекцией контрастных веществ при помощи эндоскопа. Сегодня соответствующая информация может быть получена с помощью МРТ. Или давайте вспомним артроскопию, при которой оптический прибор вставляют прямо в сустав. Во время этой процедуры существует риск получить заражение крови, но к счастью, сегодня артроскопию можно заменить МРТ. Изобретение магнитно-резонансной томографии один из самых показательных и не слишком частых случаев, когда научное открытие было использовано исключительно для нужд больных людей. Работа десятков выдающихся физиков, химиков, программистов, биологов и, конечно, врачей, позволила получить простой, безопасный и очень эффективный метод диагностики, который помог миллионам пациентов. Кстати, эту премию могли бы и не вручать, если бы не столетняя череда открытий, также отмеченных Нобелевскими наградами. Первую премию, предшествовавшую разработкам Лоттербура и Менсфилда, получили физики Хендрик Лоренц и Питер Зейман. еще в 1902-м, за исследование влияния магнетизма на излучение. После этого были другие премии в областях физики и химии. Например, в 1991 году Нобелевский комитет отметил швейцарца Рихарда Эрнста за его вклад в развитие методологии ядерной магнитной резонансной спектроскопии высокого разрешения. ЭКО. Непорочное зачатие и победа над бесплодием. Роберт Эдвардс. Более 10% всех пар во всём мире не могут зачать ребёнка естественным образом. Для большинства из них это настоящая трагедия, и долгое время репродуктивная медицина не могла помочь этим людям. Но в наши дни в случаях, когда бесплодие вызвано тем, что мужская и женская половые клетки, сперматозоид и яйцеклетка, не могут встретиться естественным путём, то есть внутри тела женщины, на помощь приходит экстракорпоральное, то есть за пределами тела, оплодотворение. Британский учёный Роберт Эдвардс начал фундаментальное изучение биологии оплодотворения ещё в 1950-х годах. Его усилия увенчались успехом 25 июля 1978 года, когда благодаря его исследованиям родился первый в мире ребёнок из пробирки. Несмотря на некоторые опасения, вскоре стало ясно, что методика ЭКО это первая помощь бездетным парам, а дети из пробирки Ничем не отличаются от тех, что были зачаты традиционным путём. В 2010 году Роберту Эдвардсу была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за разработку метода экстракорпорального оплодотворения. Благодаря фундаментальным исследованиям Эдвардса и разработке метода их практического применения, родилось новое направление в медицине, а ещё родились более 4 млн детей, зачатых благодаря ЭКО. Новая эра в репродуктивной медицине началась символично с опыта Роберта Эдвардса над кроликами. Эксперименты показали, что яйцеклетки крольчих могут быть оплодотворены спермой в пробирках. Затем эмбрионы вводились в матку самки, и через положенное время у неё рождалось здоровое потомство. Эдвардс немного сомневался по поводу того, что подобный метод годится для оплодотворения женских яйцеклеток, ведь их жизненный цикл весьма отличается от крольчьего. А Эдвардс вместе со своими коллегами подробнейшим образом изучил, как происходит созревание женских яйцеклеток, какие гормоны регулируют этот процесс и в какой момент они готовы к оплодотворению. Он также определил наиболее благоприятные условия для мужских половых клеток. Первый крупный успех ждал учёного в 1969 году. Яйцеклетка, взятая у женщины, согласившейся участвовать в эксперименте, была оплодотворена в пробирке. Однако на этом этапе дело застопорилось. Оплодотворённая яйцеклетка делилась только один раз, после чего погибала. Эдвардс Ризона предположил, что яйцеклетки должны созреть в яичниках будущей матери до определённой стадии, прежде чем их заберут для ЭКО. Поэтому он стал сотрудничать с гинекологом Патриком Стептоу, одним из пионеров в области лапароскопии, технология, которую разработал Стептоу, позволяла осмотреть яичники с помощью оптического прибора и получить яйцеклетки. После извлечения яйцеклетки из яичника ученые помещали ее в культуру с питательной средой и добавляли туда сперматозоиды. В питательной среде оплодотворенная яйцеклетка делилась так же, как в естественных условиях, и формировала эмбрион из восьми клеток. Его и решено было подсаживать в матку пациентки для дальнейшего развития. Проанализировав уровень гормонов пациентов, Эдвардс и Стептоу смогли определить наилучший момент для оплодотворения и тем самым увеличить шансы на успех. В 1977 году супруги Лесли и Джон Браун пришли к ним в клинику после 9 лет неудачных попыток завести ребёнка. У Лесли была непроходимость фаллопиевых труб. С супругом была проведена экотерапия, когда оплодотворённая яйцеклетка развилась в эмбрион из восьми клеток. Его подсадили в матку миссис Браун. Через 9 месяцев с помощью кесарева сечения на свет появился здоровый ребёнок Луиза Браун. День её рождения, 25 июля 1978 года, стал началом нового этапа в медицине. Окрылённые успехом Эдвардс и Стептоу основали в Кембридже первый в мире центр экотерапии. Стептоу был его директором с дня основания и до самой своей смерти в 1988 году. А Эдвардс бесменным научным руководителем вплоть до выхода на пенсию. В центре искусственного оплодотворения шло постоянное развитие и усовершенствование методов ЭКО. А гинекологи и клеточные биологи со всего мира проходили здесь стажировку. К 1986 году, благодаря ЭКО-терапии, проведённой в этом центре, родилось 1000 детей, то есть около половины всех детей, рождённых после ЭКО в то время во всём мире. В том же 1986 году первый ребёнок из пробирки появился и в России. Сегодня ЭКО признанный метод лечения бесплодия во всём мире. С момента своего открытия он получил несколько важных усовершенствований. Например, стало возможно оплодотворять яйцеклетку конкретным сперматозоидом с помощью микроинъекции. Этот метод используют, когда диагностируют мужские факторы бесплодия, недостаток сперматозоидов или их недостаточную подвижность. Другое совершенство не метода ЭКО заключается в том, что созревшие яйцеклетки, пригодные для ЭКО, определяют теперь уже не с помощью лапароскопии, как раньше, а неинвазивным методом ультразвуком. Забирают, а точнее, аспирируют их с помощью иглы. ЭКО стало безопасной и эффективной терапией. Последующие долгосрочные исследования показали, что здоровье рождённых в результате ЭКО детей ничем не отличается от здоровья их обычных ровесников. Однако по-прежнему далеко не каждая процедура ЭКО заканчивается родами. Дети рождаются примерно в 20-30% случаев. Осложнения при ЭКО крайне редки и связаны с преждевременными родами при многоплодной беременности или со значительным возрастом первородящей женщины. Чтобы уменьшить риск, женщине, как правило, подсаживают не больше двух эмбрионов и ограничивают её возраст для процедуры ЭКО. Ещё одно ограничение, действующее в том числе в России, Нельзя выбирать пол ребёнка. Исключения составляют случаи, когда возникает вероятность, что ребёнок родится с генетическим заболеванием, зависящим от пола, например, с гемофилией. В 2010 году, когда благодаря ЭКО в мире насчитывалось уже примерно 4 миллиона новых людей, Луиза Браун и несколько других таких же особенных детей уже сами стали родителями. И это вероятно лучшее доказательство безопасности и успешности ЭКО-терапии. Сегодня открытие Роберта Эдвардса каждый день делает счастливыми многих людей во всём мире.